на такой неудобоваримый термин уж точно никто не покусился бы. Свиньи или кабаны. Известный испанский писатель и журналист Луис Карандель пишет, что Хосе Ортега и Гассет во время своего выступления в Кортесах в 1931 году назвал группу депутатов кабанами. Дословно фраза звучала так: Мы собрались здесь не для того, чтобы слушать паяцев, тенаров, кабанов. С тех пор пять ряда депутатов-скандалистов, имевших обыкновение захлопывать ораторов и эпотировать собрание, стали горды и именовать самих себя кабанами. Однажды они в полном составе явились к Мигелю де Унамуна, тоже депутату, и торжественно объявили: Дон Мигель, вы о нас наверняка слышали. Мы кабаны". Это исключено отрезал Унамуна. не питавший к крику нам особой симпатии кабаны-одиночки, а в стада обычно сбиваются свиньи. Заслуженная награда. Мигель де Унамуна был очень искренним человеком и невыносимо высокомерным. Когда король Альфонс XIII пожаловал ему большой крест Альфонса XII, писатель удовлетворённо произнёс: "Я очень рад принять из рук Вашего Величества эту заслуженную награду". Король удивился. Другие награждаемые в один голос твердели, что недостойны столь высокой чести. «Черт возьми!» — воспикнул монарх. «Вы первый, от кого я это слышу?» «Раньше все, кому мне приходилось вручать ордена, уверяли меня, что ничем их не заслужили. Как знать, возможно, они были не так уж и неправы», — предположил Уна-Муна. Упражнение в мизантропии Профессор Хуан де Майрена... одной из самых блестящих литературных мистификаций. Преподаватель риторики и гимнастики, выдуманный Антонио Мачадо, подходил к ведению уроков с юмором. Вот одна из историй про Хуано де Майрена. Один из его учеников написал статью о вреде банкетов. В статье было четыре раздела: А. против тех, кто позволяет устраивать банкеты в свою честь; Б. против тех, кто устраивает в их честь банкеты; Ц против тех, кто присутствует на банкетах в честь кого-либо, Д против тех, кто не ходит на банкеты. В первых автор поносил за чеванство и тщеславие, вторых за лицемерие и притворную скромность, третьих за паразитирование на чужой славе, а четвёртых за высокомерие и завистливость. Майрена прочёл статью и похвалил сатирический талант своего ученика. Вам и вправду понравилось, учитель? Конечно. «А как вы собираетесь озаглавить свой труд? Против банкетов. Лучше будет. Против рода человеческого на примере банкетов». Жизнь — очевидность, смерть — нет. Майорена говорил, что смерть — это идея априори, поскольку ни у кого из нас нет опыта собственного умирания. Но все знают, что рано или поздно умрут. Жизнь — напротив объект непосредственного восприятия, чистая очевидность — это Только так можно объяснить оптимизм ирландца, который, выпав из окна на пятом этаже, беспечно повторял: "Вроде бы всё в порядке", пока не грохнулся на мостовую. Кандидат царя небесного. У Уильяма Джеймса и некоторые другие философы оправдывали веру в Бога прагматическими мотивами, полагая, что религиозные чувства делают нас сильнее и помогают с честью переносить удары судьбы. В одном из рассказов о Хуане де Майрене появляется такой философ прагматик Тортолес. Вам не приходилось слышать об андалузском кондитере-атеисте, которого заезжий философ уговаривал принять религию своих предков. Чих предков дружище Майрена. Своих звучит слишком общо, не знаю. Предков философа, наверное. Вы послушайте, какие аргументы он приводил. Поверь в бога и убоявшись страшного суда, вы станете печь пирожные ещё лучше, а продавать дешевле. Тогда у вас станет больше покупателей, и прибыли мгновенно возрастут. «А Бог есть, сеньор-доктор?» — спросил кондитер. «Это бессмысленный вопрос», — отмахнулся философ. «Главное, чтобы вы в него верили». «А если я не могу?» — настаивал кондитер. «Это не важно. Главное, чтобы вы решили поверить». «Тогда возможны три варианта. Вы или вправду поверите в Бога, или поверите, что поверили, а это одно и то же, или в крайнем случае станете делать свои пирожные так». словно верите. В любом случае ваши сладости сделаются в 100 раз вкуснее, клиентов прибавится, а вы получите огромную прибыль и моральное удовлетворение. Кондитер не мог остаться глухим к столь убедительным словам. Приходите снова через пару дней, пригласил он философа. Через 2 дня, когда философ вернулся в кондитерскую, на дверях красовалась новая вывеска: Кондитерская Анхеля Маркеса. поставщика его святейшества